Она показала на зимние пастбище, заросшие травой. Вдали, за пекановыми деревьями, просматривалась большая поляна. Вон тот дом. Даже разговаривая с Билли, она не смотрела на него. Всю дорогу оттался он сидел, повернув к ней обожженную половину лица и обрубок уха. Они поспорили. — Он считал, что за сто баксов заниматься такими делами слишком много хлопот. Она ответила, глядя прямо перед собою на дорогу. «Ты мстишь за родного брата. Неужели это ничего для тебя не значит?» Билли ей рассказал. «Когда брата убили, он действительно отправился искать Карла и мечтал застрелить его. Он наткнулся на него только через год. Ты помнишь бордель, о котором я тебе рассказывал? а Там вокруг нас всегда был народ, и все считали Карла славным малым. Тогда мы устроили перестрелку с куклусклановцами». Виниша предложила Билли сто-долларовый банкнот, догадываясь, что придется еще переспать с ним. Вчера в обшарпанном отеле втался, они вместе распили бутылочку, и она поняла, ей не отвертеться. В постель она зажмурилась и все время отворачивалась, как можно сильнее вытягивая шею, как будто постельный пыл Билли сводил ее с ума. Не отводя глаз от дома, она сказала, «Вчера ночью я вышел на поляну». Было почти так же темно, я сломала каблук и оцарапала ноги. А когда подошла поближе, ты увидела, что на кухне стол накрыт к ужину. — И они сидели за столом? — спросил Билли. — Его подружка, какая-то Откуда ты узнала, что они будут там ужинать? — Когда все было готово, они сели за стол. — Винтовка была с тобой в машине, но до сегодняшнего утра у меня не было патронов. — Господи Божие! Ты ведь могла прямо тогда снять его. Мне нужен был человек, который умеет стрелять, — объяснила Виниша. Человек, способный убить его из того же оружия, из которого он застрелил Пейтона. Неужели ты не понимаешь? Я бы все, что угодно тебе отдала, если ты застрелил его в затылок с четырехсот ярдов. Была бы ты симпатичной, — вздохнул Билли, — мы могли бы жить вместе. — Черт! — огорчилась Виниша. — Опять я в пролете. Но мы не всегда получаем, чего хотим, верно? Подойди к окну и пристрели его, пока он ест. тоже ну иди, я обо всем позабочусь. Лули поехала в город, в аптеку Диринга, за сигаретами и свежей газетой. Вернувшись, увидела Карла и отца на веранде. Они были оба в шестяных рубахах, стояли, засунув руки в карманы. — Мы ждали тебя к завтраку, — сказал Карл. — Надеюсь, ты проголодалась. Лули действительно хотела съесть, но ее заботило другое. — Вчера к тебе приезжала женщина, мисс мансон сказала она. — Хотела забрать свою винтовку. Я видела в городе ее машину. Карл молча посмотрел на отца. — Помнишь винишу, Манссон? — Потом повернулся к Лули. — Ты уверена что видела ее машину? — Неужели в наших краях так много зеленых двухместных эссексов с красными спицами на колесах? — удивилась Лули. «Продукции, компании, гудзон», — заметил Виджил. «На кажется, их выпускают небольшими партиями». «А саму винишу ты видела?» — спросил Карл. лули покачала головой. В субботу на главной улице жуткая пробка. А, «Кажется, все окрестные фермеры в фургонах и повозках съехались в город за покупками». На пассажирском сиденье был парень, но виниши там не было. Я вошла в аптеку, представилась, немножко поболтала с мистером Дирингом. Когда я возвращалась тоже по главной, машин уже не было. — Тот парень в машине, — сказал Карл. — Какой он? — Трудно описать, на нем были темные очки. Бросив взгляд на Пекановую рощу, Карл приказал. — Пошли в дом. Они вошли, — Карл поднялся на второй этаж. — Ты куда? — позвала Лули. — За пушкой. — Не останавливаясь ответил Карл. — Осмотрится сверху, — пояснил Вирджилл. До Лули стало доходить, что происходит. Вчера, когда мисс Мансон приходила за Винчестером, она сказала, что Карл застрелил ее дружка. Кто он? — Пейтон Брэк, — ответил Вирджил, открывая шкафчик с оружием. — Пейтон ограбил банк в Солисо, помнишь? Меня тогда там не было. Он собирался отсидеться у Виниши в окрестностях Банча, только Карл напал на его след. Эйтон — единственный, кого Карл застрелил из винтовки. Вирджил рассказывал и одновременно заставал из шкафчика ремингтон 20-го калибра. есть не считать того раза, когда ему было 15, он пристрелил парня, который угонял коров на заднем пастбище, выстрелил издалека и уложил на повал. Потом Карл говорил, что ему надо было спешиться, он не собирался его убивать. Карлу тогда было 15? Лоли попыталась представить себе это событие, но не смогла. Тот тип хотел угнать его коров.